Глава восьмая. «Дамы в беюглу». Поднимаясь по лестнице, Ниган Ханым вспотела. Прислушиваясь к колотящемуся сердцу и дергающей боли где-то в районе носа, сказала сама себе, словно не октябрь сейчас, а лето. Но лето давно кончилось, и уже месяц, как они вернулись с Хейбелиады в Нишанташе. Был начало октября но над бейоглу висела раскаленная марево. «Здесь он, что ли, живет?» — спросила Ниган Ханым у Перехан. Так и внула и нажала кнопку звонка. Они пришли к учителю музыки, который должен был давать Айше уроки фортепиано. Всю зиму им предстояло ходить сюда два раза в неделю. Ниган Ханым вовсе не думала, что это будет очень утомительно. Доезжать почти до самого туннеля, подниматься по ступеням на четвертый этаж — и ждать, стоя на пропахшей плесенью и пылью лестничной площадке, пока не откроется дверь. Но все-таки ей хотелось, чтобы Айше побольше ценила то, что делает для нее мать. Дверь открыла уже знакомая служанка. Ниган Ханым и Перихан прошли в комнату, на стенах которой были развешаны портреты каких-то почтенных европейцев с ухоженными бородами, и сели на скрипучие стулья. За стеной играли на фортепиано. Ниган Ханым посмотрела на часы. Без пяти четыре. Перехан сидела рядом, листая журнал. Потом ей это наскучило, и она стала смотреть в окно. Ниган Ханым подумала, что они сейчас похожи на пациентов, ждущих очереди в приемный врача. За стеной по-прежнему играли на фортепиано и прекращать, кажется, не собирались. «На что мы только не идем, чтобы научить девочку музыке, подумала Ниган Ханым. Теперь ни от кого благодарности не дождешься, а меньше всего от молодых. И Ганханым посмотрела на Перехан, которая глядела в окно, прислонившись лбом к стеклу. Совсем еще ребенок. Самой ей сейчас было сорок восемь. Я в ее возрасте... Ну-ка, подсчитаем. Перихан сейчас двадцать два. А я в этом возрасте то есть по новому календарю, в 1910 году, уже была матерью двоих детей. Довольная собой, Неганханым прищурилась. Иногда она казалась себе настоящей мученицей, которую никто не ценит. Вот и сейчас она терпела скуку ради этой своевольной девчонки. Чтобы утешиться, Ниганханым сказала себе, «Вот дождемся Айше и пойдем в кондитерскую Лебона». Они договорились с Лейлой Ханым встретиться там в четверть пятого. Музыка смолкла. Потом, кажется, провели смычком по скрипке, и наступила короткая тишина, сменившаяся звуками шагов. Учитель-венгр что-то говорил на ломаном турецком. Открылась дверь, и первым из нее вышел симпатичный бледный юноша со скрипичным футляром под мышкой. Пока Ниган Ханым размышляла, кто бы это мог быть, вышла и Айшея, а за ней, задумчиво улыбаясь, И сам себе Балац, низенький, пухлый, с такой же ухоженной бородой, как и у людей на портретах. Увидев Ниган Ханым и Перехан, он оживился, стал пожимать им руки и бормотать любезности. На учителя музыки он не очень-то походил, зато был вежливым и обходительным. Выходя на улицу, Ниган Ханым думала, какие хорошие у него манеры. Европеец. Потом мысли ее приняли несколько странные обороты, и она вздохнула. Жаль. Месье Балац был всего-навсего учителем музыки. Они снова вышли на проспект. Марева уже не было. По небу плыли торопливые облака. Ветер, горячий, словно дыхание раскаленной печи, обжигал лица. «Будет буря», — подумала Неган Заметив, что Айшея повернула в сторону таксима, окликнула ее. «Не туда. Сначала купим сластей». «Мы сейчас разве не домой?» Ниганханым рассердилась. «К детям, конечно, нужно относиться с пониманием, но и своей волю потакать нельзя. Сначала мы пойдем в кондитерскую», — строго сказала она. «Мы договорились там встретиться с тетей Лейлой. Потом поедем домой». Айше довольно нахмурилась. Перехан начала о чем-то с ней разговаривать. А Ниганханым снова подумал о том, какие дети неблагодарные. Ничего не ценит. Потом стала смотреть на витрины. На витринах, правда, ничего интересного не было. Вернувшись с островов, она искала хорошую ткань для штор в спальню. Но так и не нашла. Сколько они с Перехан сегодня обошли лавок, а присмотрели только ту холстину с голубыми цветами. Ничего не было в лавках. Собственно говоря, в Турции никогда ничего не было. Вот, например, знаменитый магазин Христодиадиса, и что у него на витрине? Скверный ситец, местные ткани, которые скоро выцветут, унылые манекены в готовой одежде. Ничего нет. Неганханым почувствовала, что снова начинает злиться, и отвернулась от витрин. Посмотрела вокруг и увидела, что Айше и Перехан куда-то делись. Потерялись, подумала Неганханым, и остановилась. Ни на одной, ни на другой стороне проспекта среди толпы девушек видно не было. Потом она вдруг увидела заплетенные в косы волосы Айше на той же стороне улицы, но довольно далеко впереди. Тут же была и Перихан. Девушки шли, о чем-то говорили. И даже не вспоминали о ней. Ниган Ханым почувствовала себя несправедливо обиженной. Подумав, что не стоит поддаваться этому чувству, она пошла вслед за девушками, но обида не проходила. Они тем временем заметили ее отсутствие, остановились и стали выглядывать ее в толпе. Подойдя к ним, Ниган Ханым спросила, стараясь, чтобы голос звучал сурово и обвиняюще. о чем это таком интересно мне знать, вы разговаривали?» «Да так, ни о чем», — ответила Перихан. Ниган Ханым нахмурилась. У на лице было виноватое выражение. Ниган Ханым решила проявить настойчивость. «Ничего себе, ни о чем!» Так увлеклись, что меня потеряли. А ну, отвечайте, о чем говорили?» На лице Айшей виноватое выражение сменилось решительным. «Зачем ты за мной приходишь? Я сама замечательно могла бы добираться домой. В конце концов, из лицея-то я сюда приезжаю одна?» «Ах, вот оно что!» «Значит, ей не нравится, что мать за ней приезжает». И Ганханым почувствовала, как все ее существо охватывает гнев. Даже губы начали подрагивать. «Вот, значит, как!» Ей захотелось закричать на эту глупую, невоспитанную девчонку. Толковать ей кое-что, да так, чтобы она этого не забыла никогда в жизни. Но вокруг были люди. Над улицей, под облачным желтоватым небом летали голуби. Ветер подул сильнее. Тут Ниганханым заметила, что они уже подошли к кондитерской и решительно направилась внутрь. Дочь и невестка Последовали за ней. Лайла Ханым еще не пришла. Они сели за маленький столик и попросили девушку-официантку принести чай и пирожные. Потом наступило долгое молчание. Ниган Ханым поняла, что пирожные не доставят ей никакого удовольствия. «Значит, она не хочет, чтобы я за ней приходила». «Почему ты не хочешь, чтобы я за тобой приходила?» Айше молчала и глядела виновато. «Стал быть, поняла, что не права. Почему не хочешь?» «Почему?» Чтобы добиться от этой девчонки ответа, нужно было повторить вопрос раз пять. «Почему не хочешь?» «Говори. Стыдишься с матерью по улице пройтись?» «Нет, не стыжусь», — тоскливо сказала Айше. «Тогда почему?» «Почему бы мне за тобой не приходить?» «Думаешь, легко было найти этого учителя?» «Я все для тебя делаю. Почему?» Из глаз Айше покатились слезы. «Этого еще не хватало», — подумала Ниган «Да еще у всех на виду». Она посмотрела по сторонам. За одним из столиков у окна сидел господин в дорогом костюме и читал газету. За столиком слева пересмеивались две дамы. Ниган Ханым внимательно к ним пригляделась. Не заметили. В ней снова стало нарастать раздражение. «Замуж нужно ее выдать. Вот что. В самое ближайшее время обязательно нужно выдать ее замуж» а иначе она на всю жизнь останется капризной, всем недовольной плаксой. Посмотрите только на нее. А ведь уже шестнадцать лет, замуж и точка. Я еще опустила голову и обхватила ее руками. Ну-ка, три слезы. Смотри, чай несут. Вместе с чаем принесли пирожные. Но настроение они никому не подняли. Все начали жевать, уставившись в свои изящные чашечки. И Лейлу не дождались, — равнодушно отметила Ниган Ханым. Ее мысли были заняты другим. За кого бы ее отдать? Решила посоветоваться с мужем, но сразу передумала. Эта капризная девчонка была единственной слабостью Джавдетбея. Если сказать ему про замужество, начнет морщиться, расстраиваться, говорить, что еще рано. А еще не стала доставать платок, вытирала глаза руками. Рихан выглядел печальной. За кого бы выдать девочку? За кого? Ниганханым перебирала в памяти всех взрослых и хорошо образованных молодых людей из знакомых семейств. За Умера или за старшего сына Рязан? Она отрезала от своего шоколадного пирожного маленькие кусочки, отпивала чай и бормотала про себя. Словно мурлыкала песенку. «За кого бы?» «За кого?» «За младшего сына Нусредбея?» Сын Сабихи, кажется, учился в Париже. Гнев и утих, и пирожное стало вкусным. Поглядывая на виновато сжавшуюся Айше, Ниган Ханым обдумывала кандидатуры возможных женихов, словно играла в увлекательную игру. Дверь открылась, и в кондитерскую быстрыми уверенными шагами вошла Лейла Ханым, веселая и оживленная, как всегда. Ах, про ее -то сына я и забыла. И Ниган Ханым попыталась вспомнить, как выглядит Римзи, которого она не видела с самого Курбан-Байрама. Лейла Ханым, улыбаясь, подошла к их столику. — Надо поцеловаться, — подумала Ниган Ханым и вытянула шею. Мягкие щеки Лейлы Ханым приятно пахли. Пока она целовала Айше и Перехан, Иган Ханым смотрела на нее и думала, «Да, Ремзи будет в самый раз». Лейла Ханым уселась за стол, заказала чай и пирожные и начала рассказывать. Ей было о чем рассказать. Они только что вернулись в Шишли и Содие, где у них был летний домик. За лето у Лейлы Ханым накопилось много такого, о чем можно было поговорить. Сначала она рассказала о двух свадьбах, сыгранных в конце лета. Иган Ханым пожалела, что не смогла на них побывать, но, дослушав рассказ, поняла, что многого не упустила и обрадовалась. Потом Лейла Ханым рассказала, как видела приезжавшего в начале сентября в Турцию английского короля. Король, одетый в светлый спортивный костюм вместе с Гази, наблюдал за соревнованиями парусных яхт. Рядом с королем была неизвестная женщина, точно не его супруга, об этом много говорили. Лейла Ханым, конечно же, рассказала, что именно говорили. Иган Ханым тоже видела короля. Ей тоже было о чем рассказать. Первый день визита, когда король и Гази отправились из дворца Далмабахче в Бейоглу, они проезжали прямо мимо их дома. На короле был темно-серый костюм в белую полоску, светло-серая рубашка и черный галстук. Все домашние вышли в сад и встретили процессию оваций. Лейла Ханым сказала, что король в жизни более красивый мужчина, чем на фотографиях в газетах. Но с Гази ему все-таки не сравнится. Потом дамы решили выпить еще по чашечке чая. Лейла Ханым рассказала о своем походе по магазинам, ей тоже ничего приличного найти не удалось. Ниган Ханым махнула рукой и вздохнула. Некоторое время говорили о том, что в Турции ничего нет. Затем Лейла Ханым сказала, что в конце зимы они собираются поехать в Европу. Ниган Ханым расстроилась. Живдедбей хоть и торговал долгие годы с Европой, ездить туда не любил. Так они не побывали нигде. Кроме Берлина. Девушка-официантка принесла чай. Неганханым краем глаза взглянула на Айше. Пирожное не доела, чай не допила. «Чай остынет, пей скорее!» Не сдержалась Ниган и вдруг поняла, что перебила Лейлу. Та, улыбаясь, повернулась к Айше. «Замуж, замуж!» — подумала Ниган и поняла, что хочет наказать Айше. Сделав несчастный вид, кивнула в ее сторону. Знаешь, что она недавно мне заявила? — Не хочу, — говорить, чтобы ты приходила меня забирать после уроков музыки. — Нет, нет, она не могла такое сказать, — заулыбалась Лейла Ханым. Ниган Ханым почувствовала раздражение. Никто не хотел ничего воспринимать всерьез. Слова потеряли всякое значение. — Сказала, сказала. Перехан — свидетельница. Сейчас она казалась себе на удивление тихой и нерешительной. Даже собственную дочь не могу отругать как следует. Нужно ее выдать за ремзи. Но и эта мысль уже не казалась такой утешительной, как раньше. В кондитерской царил унылый полумрак. Не купить ли здесь засахаренных фруктов? Ханым вспомнила, как зимами они спокойной мамой ели засахаренные кусочки груши. Воспоминание это было очень утешительным, и настроение улучшилось. Сверкнула молния. Кондитерское на мгновение озарилось голубоватым светом. По окнам начал барабанить дождь. «Домой поедем на такси», — решила Ниган Ханым. И заметила, что снова прищурилась.